Глава 19 «Поднимай быстрее! Держи веревку! Говорю тебе, держи! Осторожно! Не урони!» «Ох, не урони!» Голоса раздавались в кромешной темноте. Постепенно картинка начала проясняться. Стали видны силуэты людей. Они поднимали из огромной ямы настоящего котлова на какие-то продолговатые предметы. Вскоре стало ясно, что это человеческие тела. Но вот удача. Некоторые из тех, кого изымали из каменного плена, были еще живы. И это были друзья. «Не волнуйся, парень!» — обратился какой-то мужчина к Робу. «Ты в безопасности, ты уже наверху!» Роб пытался говорить, но голос его оставался слишком слаб. Он двигал губами, но слов почти не было слышно. «Лучше молчи, парень, потерпи до лечебницы!» Роб скосил глаза. Рядом лежал арк. Он хотел что-то сказать другу, но сил не хватило. Потом кто-то поднял носилки, но робу было неважно, куда его несут, да и желания спрашивать не было тоже. Он почувствовал, как ветерок касается его сухой кожи и отключился. Когда он снова очнулся, то уже лежал в большой палатке на соломенном тюфяке. Рядом никого не было, только спящая на полу собака изредка тявкала во сне – Полежав немного без движения, Роб попробовал пошевелиться, к его удивлению. Он не ощущал ни боли, ни слабости, только одна рука была забинтована. Роб медленно встал и, постояв с минуту, направился к выходу. В этот момент в палатку вошел Арк, в руках он нес полное ведро воды. Очухался. «Арк, дружище, ты жив? Еще бы, похоже, нам с тобой повезло». «Ох уж точно повезло». Говорят, все нижние туннели обрушились. Сорок человек осталось под завалом. Никого, кроме нас, спасти не удалось. Как мы протянули так долго без еды и воды, никто не понимает. А что с Минаром? — спросил Роб. Арк опустил голову и вздохнул. Его и Сира, Дима так и не нашли. — Может, они еще живы? — голос Роба дрогнул. — Роб! — Арк посмотрел в глаза другу. — Прошло двенадцать дней. Это чудо, что мы так долго продержались, понимаешь? Чудо. 12 дней. Ну как? Никто этого понять не может, и я не могу. Слушай, надо бы с Сиром Джамом поговорить. Боюсь, не получится. Он уехал сразу после начала работ над завалами. Говорят, его вруно вызвали, там какой-то королевский суд собрался. Что-то расследуют. Один каменщик вчера утверждал, что наших сиров в каком-то заговоре обвиняют. «Они там что, с ума сошли?» «Похоже на то. Слушай, надо срочно ехать в Руну». «Нет», — сухо ответил Арк, — «мы домой возвращаемся». «Ну, вернее, вначале в Сирон, а потом домой». «А как же Сирджам?» «У него свои дела, у нас свои. Ты верхом можешь ехать?» «Думаю, да», — ответил Роб. Через день спасательные работы были прекращены. Оборудование вынесли из пещеры, погрузили на повозки». Люди собрали свои пожитки и разбрелись по домам. Роб и Арк присоединились к группе слуг и направились в Буа. Слухи, которые продолжали распространяться, только усугубляли всеобщее мрачное настроение. Похоже, сиры Тема и сиры Зуроса действительно обвиняли в каком-то заговоре. Кое-кто даже поговаривал, что будто бы они хотели свергнуть короля и захватить трон. А еще рассказывали, что в Буа начались беспорядки – Но последний слух оказался ложным. Когда друзья въехали в родную провинцию, там все было спокойно. Местные жители занимались своими обычными делами, и никто особенно не интересовался ни походом в Пуно, ни герцогом, ни расследованием, никого не волновали события и на другом конце мира, где я продолжал свое путешествие по Азорусу, в компании Элсона, Айка и брата Рика. Сухой южный ветер дул в спину, было жарко, хотелось пить, а еще спать. Не знаю почему, но южный климат просто высасывал из меня все силы. Надеясь добраться до следующего торгового поста засветло, мы переехали очередной перекресток и тут же столкнулись с целым конным отрядом наемников. Одетые в форму серого цвета, с нагрудными пластинами и круглыми шлемами, Они толпились у обочины, блокируя большую часть дороги. «О, поглядите! Маврисийцы, наемники из свободных городов», — заметил Элсон. «Неслабый отряд», — присвистнул Айк. прям целая армия», — добавил Рик. «Незаметно для нас. Один из наемников отделился от остальных и подошел к нам. Мы приостановились. Он поднял тяжелое забрало и открыл нахмуренное небритое лицо». Его черные глаза пристально нас изучали. «Доброго пути, вы в Азор?» «Да», — ответил Элсон. «На вашем месте я бы повременил с визитом. Две ночи назад город подвергся нападению. Больше всего пострадал бедный квартал у южных ворот. Неужели кто-то посмел напасть на дом денег? Степники, чтобы их духи съели. Целых три племени из нижних степей. Дикари здесь в Азоре?» «Я бы сам не поверил, если бы не пришлось с ними драться». «Как же они сюда добрались?» — удивился Элсон. Предположительно, проникали группами по 5 десять человек, обосновались в лесах, когда число их перевалило за тысячу, начали действовать. Сперва они напали на Грумос. Слава духом стены выдержали, так что дикарям достался лишь посад. Следующим был Лупас. К сожалению, гарнизон там собран из местных, Эти бедняги бились, как умели, но до прибытия бригады смелых продержаться не смогли. Теперь на месте лупаса пепелище. Хорошо, что горожане успели в цитадели купцов укрыться, так что серьезных жертв удалось избежать. А два дня назад эти твари появились под озором. Мы как раз последний день там отрабатывали. В веренный нам квартал мы, конечно, отстояли, а вот помочь беднякам не успели. Но это не потому, что не хотели, просто нам самим сильно досталось. Дикари бились, как звери. Мы аж двенадцать человек убитыми потеряли, а еще семьдесят раненых получили, так что нам теперь в лагере недели две раны зализывать. Скверно, — заметил Элсон. Вот и я говорю скверно. Но сейчас уже ничего не изменишь, что было, то было. А как западные кварталы, дикари туда добрались? — озабоченно спросил Элсон. Там все цело, но вам туда будет нелегко попасть. Вокруг сплошные баррикады, на дорогах заторы. Мы бы с радостью изменили маршрут, но нам уж очень нужно в западный квартал. Что ж, тогда вот мой совет, езжайте через северные ворота. В этот момент нашего собеседника окликнули, и он поспешил обратно. Мы же вернулись на дорогу. — Кто такие эти степники спросил я южанина, когда мы отъехали от наемников. «Неужели не знаешь?» — удивился Элсон. «Нет», — честно ответил я. «Дикари, степные люди», — ответил южанин, смотря вперед туда, где в отдалении на дороге были видны какие-то строения. «Они кочуют по великим степям, иногда собираются в стаи и идут на вылазки в свободные города или южные провинции Азороса в поисках золота и рабов. Обычно наемные отряды успешно отражают такие атаки. Правда, время от времени дикарям удается прорваться в какой-нибудь городок. Тогда они сжигают все, жителей уводят с собой, а потом просят за них выкуп. Некоторые свободные города платят, некоторые нет. Но чтобы дикари осмелились войти в сам Азор, это новость. Такого еще никогда не было. За разговорами о степняках мы добрались до бедных кварталов Азора. В глаза сразу бросились столбы черного дыма, что поднимались в небо и скрывали часть внешней стены. Как страшные призраки колыхались они между обгорелыми руинами еще недавно крепких построек. От трущоб, что когда-то заполнили пустыри вокруг крепостных стен, не осталось и следа. Трупов видно не было, но запах смерти витал в воздухе, Обогнув пепелище, мы проехали вокруг стены и приблизились к северным воротам. Там нас встретили стражники с усталыми лицами. Их доспехи были покрыты грязью, а рубахи заляпаны кровью. Они хмуро осмотрели наши вещи, задали несколько вопросов, а потом с явной неохотой пропустили внутрь. За стеной следов сражения вообще не было видно, а за исключением мелких повреждений, нанесенных главным образом крышам, все прочее выглядело безупречно. Торговые улицы, пестрые трактиры и лавки, спокойные горожане создавали иллюзию, что никакого нападения не было вовсе, а руины трущоб за стеной относились к какому-то иному, далекому миру, до которого жителям города не было никакого дела. Стараясь не отставать от Элсона, мы бесконечно петляли и кружили по улицам, где-то останавливались, чего-то выжидали, проехали через несколько ворот, пару раз отвечали на вопросы стражи. Наконец, перед нами предстали резные деревянные ворота. Элсон спешился и, схватив одно из железных колец, гулко ударил в дверь. С другой стороны послышался голос. «Кого еще духи принесли?» «Элсона». «Кого? Ты что, голос мой позабыл?» «Откуда мне знать, что ты, Элсон? Доказательства имеются?» «Ах ты, бурдюк дырявый, ты что, совсем забылся?» «Ну ничего, я вот сейчас перелезу...» «И очень доказательно объясню твоей мерзкой физиономии, кто я и зачем прибыл», — взревел южанин. «А вот теперь узнаю», — откликнулся кто-то за воротами. «С возвращением, дружище!» Створка приоткрылась, и перед нами предстал мужик в кожаном шлеме, украшенном рисунками каких-то птиц. Он был молод, широкоплеч и весел. «Олас», — продолжал реветь элсон — «я так и знал, и как тебе только хозяин не выгнал». «За что меня выгонять? Я же лучший страж во всей округе». «Ух ты, прямо лучший!» «Конечно. Так ты только и можешь что языком молоть. Я не мелю, а дознаюсь с пристрастием». Евжанин с улыбкой посмотрел на невысокого охранника с острой бородкой и круглым животом, выпиравшим из-под панциря, и переменил тон. «Ладно, где старик?» «В кабинете. Где еще ему быть? Все трудится». Мы пойдем поговорим со старичком, а ты пока нашими лошадьми займись. Элсон похлопал стражу по плечу и двинулся было по широкой песчаной дорожке, но потом остановился и добавил, «Кстати, эти трое со мной». Дом старика, который Элсон обозвал скромным жилищем, на деле оказался трехэтажным дворцом с колоннадой, высокими окнами и рядами фресок. Широкая лестница, покоившаяся на толстых закрученных винтом колоннах, придавала дополнительный изыск и вела к входным дверям, украшенным причудливым цветочным орнаментом. Одна из створок была приоткрыта, в проеме нас уже ожидал слуга в голубом хитоне. «Здравствуй, сера весело поприветствовал слугу Элсон. «Господин Ревер ждет», — слуга выпрямился и жестом пригласил следовать за ним. Поднявшись этажом выше, мы очутились в довольно большом кабинете овальной формы, наполненным разными старинными предметами и книгами чей-то глухой голос произнес шору магра барсорму шоорум сара ответил элсон сбросил плащ и подошел к шкафу. «Шорумалар», — на этот раз голос прозвучал громче и яснее ир маа саруш элсон улыбнулся в этот момент часть книг с шумом обрушилась и из облака пыли появился человек, одетый в синюю мантию, несколько поблекшую от времени. Несмотря на преклонный возраст, старик сохранил черный цвет волос, которые выбивались из-под простой матерчатой шапочки, свисая почти до плеч. «Шорум агра!» — сказал он, потом хлопнул себя по лбу, виновато улыбнувшись, продолжил уже на северном наречии. «Ой, примите мои смиренные извинения, порой я забываю, на каком языке говорю». Годы не очень щадят таких, как я, голова уже не та. Старик оглядел нас цепким взором, потом опустился в деревянное кресло у низкого столика возле окна и перевел взгляд на Элсона. — Если бы ты знал, мой друг, как я волновался, когда узнал, что тебя захватили в плен. Слава судьбе, что все закончилось благополучно. «В пути случались осложнения, но все позади. Работа выполнена, результаты достигнуты», — весело ответил Элсон. «Я вижу», — улыбнулся Ревер. «И это твои новые друзья. Они самые. Я думал, они будут постарше». Старик привстал с кресла, чтобы получше нас осмотреть. «Они молоды, но сильны духом», — ответил Элсон. «Замечательно. Это то, что нам нужно». Ревер вернулся в кресло и обратился к нам. — Позвольте представиться, я Ревуар Рейноланд Миноири, но все обычно зовут меня господин Ревер. — Это не совсем правильно, но я не обижаюсь. Для вас же я просто Ревер. Могу ли я попросить вас уделить мне несколько минут? Мы кивнули. Элсон подхватил три табуретки и ловко поставил их рядом со столом. — Теперь я, наконец, могу признаться. Я с самого начала намеревался привести вас сюда объявил южанин. «Вот как!» — оскорбился я. «Во мне закипела обида за то, что меня в очередной раз надули, как мешок из бычьего пузыря». «Не сердитесь, у нас не было иного выбора», — ответил за южанина Ревер. «Конечно, как удобно, чуть что не было выбора. А спросить нельзя было, объяснить». «Попросить, наконец», — злился я. «Дело в том, что у нас с вами одни и те же враги», — невозмутимо продолжал старец. «Враги эти опасные и сильные». У них много союзников и всякого рода осведомителей. Нам пришлось все держать в секрете, чтобы они ничего не заподозрили. Это было жизненно необходимо, как для вас, так и для нас. «О каких именно врагах ты говоришь, старец?» «А то в последнее время у нас их накопилось целая туча», — спросил Айк. «О балавантарах, конечно. Если бы вы только знали, сколько времени я потратил, чтобы найти таких людей, как вы». Тех, кто не только знает об их существовании, но и готов противостоять им. Мне было просто необходимо встретиться с вами. Но по ряду причин я не мог покинуть Азор, и потому попросил Элсона привести вас ко мне. Ну вот, теперь вы знаете, почему вы здесь, так что давайте перейдем к делу. — Это вопрос или заявление? — спросил Айк. — Скорее, заявление, — ответил Ревер. «Что ж, по крайней мере, без лукавства», — заметил я. «Невежество», — почти крикнул Ревер. Мы с удивлением уставились на старца. «Невежество, друзья мои, заполнило наш мир. Все кричат о просвещении, но отказываются видеть то, что у них под носом. Так называемые ученые-мужи ищут утерянные тайны древнего времени, пытаются нащупать скрепы, а сами не замечают самых очевидных вещей». Увы, сегодня люди слепы и невежественны, и им нет дела до беды, что надвигается на наш мир. Этория на пороге катастрофы. Огромное давнее зло пробудилось и готовится к наступлению. И я говорю не о простом смертном, а о потомке мятежных хранителей, владыке магии и людских желаний. Истинное имя его неизвестно, но известен его титул, Господин древности не удержался, Рик. Да, юноша, именно он. Его прибытие лишь вопрос времени, его победа более чем вероятна, но не все еще потеряно У господина древности есть достойный противник, тот, кто может защитить мир. Герой этот поднимется из рядов смертных, но будет обладать неведомыми магическими силами, он соберет свою армию, и преградит путь хаосу и разрушениям. К сожалению, никто не знает, кто именно этот герой, известно лишь, что он избранный. «Ты говоришь о стихах Арака?» — спросил я. «Вы слышали об Араке и стихах, это радует. Что ж, в таком случае я не буду тратить время на объяснение важности пророчества Арака. Не стану говорить я и о хранителях и их истории, «Лучше я расскажу вам о том, чего вы еще не слышали, о том, что имеет к вам самое прямое отношение, а именно о злостных алавантарах». «Мы уже достаточно о них знаем», — объявил Айк. «Они убийцы и преступники, и на их совести не одна загубленная жизнь. Все верно, но они не всегда были такими. Когда-то давным-давно они были мирными учеными, упорными исследователями, посвятившими своей жизни поиском знаний и мудрости. Движимые желанием познать и понять все и вся, они путешествовали по разным землям, разыскивали остатки прошлого, изучали неизвестные, пытались найти ответы на самые разные вопросы. Впервые я встретился с ними более 50 лет назад, недалеко от леса потерянных душ, среди развалин какого-то древнего склепа, Тогда это была всего лишь маленькая группа идеалистов, чьи занятия пришлись мне по душе, я к ним присоединился. «Да-да, не удивляйтесь и не пугайтесь, когда-то я тоже был Алавантаром». «Ты один из них?» — воскликнул Айк. «Успокойся, дай мне договорить», спокойно», — спокойно ответил Ревер. Мой друг притих, хотя я видел, что внутри у него пылала ярость, и я чувствовал что-то схожее. «Много лет я работал вместе с Алавантарами», И могу сказать, что это было время кипящей радости, время, когда я жил и дышал знаниями и открытиями. Но потом к нам явился Аграза и рассказал о стихах Арака. Конечно, стихи не были для нас тайны, эти древние тексты изучали многие ученые, но оригинала стихов никто не видел. Аграза же утверждал, что знал, где находятся оригиналы текстов. Искушение было чрезмерным, мы не устояли перед соблазном. Вместе с огразой мы отправились в руины Магниссии и нашли работы Арака. О, я прекрасно помню тот день. В заброшенном зале среди осколков величественных колонн на резном пьедестале стоял кованный сундук, а в нем распадающаяся пачка желтых пергаментных листов, таких старых, что мы боялись к ним прикоснуться, Ах, какое же это незабываемое чувство быть рядом с реликвией, прочесть то, что недоступно остальным. С находкой стихов все завертелось да так быстро, что никто толком ничего уже не понимал. Мы изучали тексты, а Аграза приносил нам все новые артефакты и реликвия. Мы метались от одной темы к другой, времени не хватало, как не хватало и рук. Нам нужна была помощь, и Аграза ее предоставил». Он отыскивал новых людей, а они приводили кого-то еще. За считанные годы наши ряды пополнились в разы. Появились новые лица, новые цели, новые задачи. Но тогда меня это не волновало. Я был одержим стихами, все время я проводил за работой, просиживал в библиотеке дни напролет и даже не заметил, как исчезли мои друзья. Не заметил я и того, как благородные ученые и исследователи превратились в жалких рабов и одержимых фанатиков, чьи мысли были заняты лишь одним господином древности. Осознание того зла, что меня окружало, пришло неожиданно, как гром среди ясного неба. В один день я вдруг понял, что остался один. Опасность подстерегала везде, и я решил бежать. Но бросить свою работу я не мог. Втайне я изготовил точную копию всех рукописей Арака, и вместе с ней отправился в Азор. «А оригинал, значит, ты оставил Алавантаром?» — зло спросил Айк. «Ирония заключается в том, что оригинал оказался не так важен, как его перевод, а у Алавантаров он ошибочен». «Откуда такая уверенность?» «Переводом занимался я. Это я подобрал ключ к шифру. Я сравнивал языки, выискивал даты, делал расчеты». И, как оказалось позже, во многом я ошибался. «А вот с этого места поподробнее, или тут какой-то великий секрет?» Спросил я. «От вас у меня секретов нет. Начну с главного». Судя по тому, что выведал Элсон во время своего визита в Нардению, Аграза поручил своим подручным уничтожить избранного до того, как тот осознает свою сущность и силу. Для этого он воспользовался теми знаниями, что отыскал для него я, Это из моего перевода Аграза выудил приметы избранного, откуда он родом, кто его родители и как он выглядит. Но, как я уже сказал, тогда я ошибался. Я наивно полагал, что избранный явится к нам из северных областей Итории, из той ее части, которая когда-то входила в древнюю империю Тайтул. Я был уверен, что герой Итории будет первенцем в семье, благополучный и пользующийся уважением». После достижения совершеннолетия он покинет родной дом и отправится на поиски своего предназначения. Более того, я привязал момент, когда избранные, наконец осознает себя, к конкретной дате. Я думал, что это случится в конце 23 цикла с даты начала сражения у Янтарной реки, что совпадает с годом 1220 второй эпохи новой эры. Такую же дату мы обнаружили в книге секты, — сказал я. Это меня нисколько не удивляет, а лавантары считают ее верной, и потому спешат и делают ошибки, которые очевидны, и в свою очередь помогли вам выйти на их след. А ведь поначалу они действовали скрытно, старались не привлекать к себе внимания, ничего никому не рассказывали. Но на самом деле не важно, как они действуют, в секрете или в открытую, все их попытки бесполезны. Они не знают самую важную деталь. Тот, кому суждено спасти мир, будет не простым человеком, а потомком хранителей. Бред какой-то, — возмутился Рик. Откуда в истории взяться хранителем? Не знаю, — покачал головой Ревер. Но так утверждал Арак Крон. А если он прав, то все меняется. Если избранный, потомок хранителей, а не простой смертный, он может быть кем угодно и откуда угодно, и потому все даты бесполезны. «А как вообще можно узнать потомка хранителя?» задумался я. «Мне известна лишь одна легенда. В ней говорится, что если в полнолуние кто-то придет к озеру Духа, и ему откроется тайный проход, значит, он потомок хранителей». «Отлично». Теперь осталось всего лишь отыскать озеро, где живет дух, привести к нему кого-то, кто мог бы быть избранным, и посмотреть, откроются ли ему дверцы или нет. И неважно, что никто никогда этих духов в глаза не видел, и кто такой избранный, никто не знает, засмеялся Айк. И потом это вовсе не наше дело. Мы пришли сюда отыскать пропавший караван, а избранного пусть другие ищут» великое и малое всегда связаны», – парировал Ревер. «Так уж устроен мир. Человек выходит из дому в поисках огненного камушка, а находит истину, способную потрясти мир. Возможно, вы и не догадываетесь, но именно ваши прозаичные поиски каравана привели к тому, что герцоги Буа и Пуно снарядили целую армию для борьбы с лавантарами. Откуда тебе известно о компании в Пуно?» — насторожился я. — В Азоре стараются знать все обо всем. И о походе сиротема в том числе. Жаль только, что никаких значимых результатов та компания не достигла. А все потому, что там не было огразы. Чтобы разгромить лавантаров, нужно поразить их в самое сердце, а для этого необходимо разрушить главный их оплот в магнисии. — Да где же мы отыщем этот оплот? — усмехнулся Айк. Найти пристанище Агразы не самая сложная задача, гораздо сложнее победить его. Он многое знает, многое видит. Я уверен, что и за вашими приключениями он следит. Чтобы победить такого врага, нужны твердость, несгибаемый дух, хитрость и большое мужество. Ну и, конечно, армия. Без опытных и храбрых солдат Агразу не одолеть. Прекрасное предложение». «Вот только никакой армии у нас нет и быть не может», — посмеялся Айк. «Можно попытаться убедить наших сеньоров», — предложил Рик. «О, да», — рассмеялся Айк еще громче. «Мы просто вернемся в Нардению, пройдемся по замкам, побеседуем с благородными сирами, и они как один помогут нам солдатами и провиантом и деньжат подкинут». «Не забывайте, один раз они уже вам поверили», — перебил его Ревер. Сам герцог Буаский прислушался к вашим словам, и я уверен, что он готов вновь послушать вас. Вот только поговорить с сиром темом теперь будет сложно, — подумал я. Если мои видения отражали всю правду происходящего, сиры нашей провинции были заняты куда более важными делами. И потом, прежде чем воевать с сектами и всякими господами, нужно отыскать караван. «Может, оно и так, может, и герцог и сеньоры прислушаются к нам во второй раз. Только Айк прав. Мы пришли не за этим. Нам нужно разузнать о судьбах отца и брата», — твердо произнес я. «Я это понимаю и постараюсь помочь», — ответил Ревер. «Уверен, Элсон не откажет содействия». «Прям сегодня и начну», — согласился южанин. «Кое-что до да выясним». «Вот и славно», — улыбнулся Ревер. «Ну а пока...» «Давайте прервемся. Уже поздно, я вижу, что вы устали. Да и мне отдых не помешает. Прошу считать мой дом вашим. Я уже распорядился приготовить вам отдельные комнаты. Ужин подают в семь. Увидимся в столовой».